Бонус-эпилог. Семь месяцев спустя. Поместье Градова. Канун Рождества. Осторожней, не петляй. Держи руль уверенно и помни о тормозном пути. Осталось каких-то двадцать километров. Если мы врежемся, я тебя покусаю, воробушек. Если будет чем? Сначала довези. Чувствуешь, как машина тебя слушается? Она меня боится. Или я ее, неважно. И вообще, как тебе только в голову пришло сказать полицейским, что я осваждение? Ладони от волнения вспотели, глаза распахнулись, и я вцепилась в руль сильнее, глядя на впереди лежащую дорогу, по которой кроме нас сейчас ехало еще две дюжины машин. Мы наконец-то с Данилом вернулись в город, и первое, что нас здесь ожидало, — это повестка в полицейский участок и значительно выросший с начала весны штраф. Да, тот самый за занятие любовью в городском парке о котором мы успели забыть. Мы просидели в компании грозных полицейских дудки и бубна целый час, получив урок административного взыскания и честно выслушали лекцию о надлежащем поведении граждан в общественных местах, стараясь не рассмеяться в компании колоритной парочки, которая сначала запуталась в объяснении моральных догм супружеской паре, а потом вдруг решила поинтересоваться, есть ли у меня права. На случай непредвиденных моментов. Интересно, каких? «Чрезвычайных!» — важно ответил Круглый Бубин, и я поехала. Ромашка... Ты у меня такая секси за рулём. Hot pepper girl. тронься, обожжет. Уф, даже не вздумай это проверить. Ну, не рычи. Когда-то же надо начинать. Смотри, как у тебя здорово получается вести машину по центру города. Да, но мы едем 30 км в час. И нам все сигналят. Пусть. Нет такого правила, которое бы запрещало нам ехать на спортивном Porsche с такой скоростью. Сегодня 30, а завтра 70. А почему не 100? А потому что лихачить на дороге тебе муж запрещает. Так в правах и запишем. Не больше семидесяти и точка. О, Данька, я тебя припомню. И не целуй меня, дурачок, врежемся. Жду не дождусь ночи, Ритуль. В нашей спальне я тебе разрешаю нарушать любые правила. Эй, чему это ты так загадочно улыбаешься? Да так, строю коварный план мести. Горячая перчинка, говоришь? Продолжай мысль, девочка. «Ты заметил, что мы проезжаем мимо парка?» «И?» «Как насчет заработать новый штраф прямо сейчас?» Смотри, даже улыбаться перестал, и ноздри дернулись. А ведь только утром была близость. Но мы редко виделись в последние недели перед возвращением и ужасно скучали друг по другу. Э -э -э, «Рита, ты серьезно?» Ласковые пальцы скользнули на шее, и синие глаза блеснули желанием. «Не шути, потому что я...» Я включаю поворот, притормаживаю и заезжаю на крайнюю парковку, совершенно пустую в это время. Выключив двигатель «Порше», отстёгиваю ремень и уже собираюсь выскочить из автомобиля, но Данил легко меня ловит и утаскивает на себя. «Куда? Даже не вздумай схитрить, Плутовка. Я так и знал». «Ну нет, теперь мы штраф непременно заработаем. Но все равно нас повезёшь ты». Уже на трассе перед Черёхина Данил вдруг решительно командует. «Стой, Ромашка, тормози!» Ну мы же на трассе, Дань». «Это экстренно. Поверь, цветочек, так надо». Я прижимаю автомобиль к обочине, включая аварийный сигнал. Распахнув дверь, Данил выскакивает из салона в одном джемпере и джинсах, спрыгивает в навернутый на обочине снег и бежит назад. Подобрав что-то на дальнем сугробе, минуту рассматривает находку, встряхивает с нее снег и возвращается. Забравшись в машину, улыбается, как ребенок, которого внезапно осчастливили подарком: Живой, Маргаритка, посмотри, он живой! С ума сойти. Бедняга, как тебе угораздило тут очутиться. Здесь же вокруг один лес. И на бездомного не похож. Что, надоел кому-то, да? Оказался лишним. И почему я не удивлена? Когда дело касается животных, мой муж остается верен себе и своей к ним симпатии. Это щенок. Месяцев четырех еще маленький, замерзший, абсолютно белый. Когда нил заметил его из машины в снегу, я даже гадать не возьмусь, для меня это загадка. Так же, как их Галатеей, абсолютное взаимопонимание у нас дома. Рид, смотри, какой крепыш! Можно я его себе оставлю? Назовем его Сантой и познакомим с нашей старушкой. Он ей все уши оттопчет». «Можно?» И этот вопрос абсолютно серьезно задает мне парень, выигравший сложнейший международный турнир по кикбоксингу. Чемпион ринга, новая звезда спортивных таблоидов и мечта промоутеров. А еще мой единственный, любимый мужчина. Синеглазый разбойник, раз и навсегда похитивший мое сердце. Разве я могу отказать? «Можно. Галатея будет в восторге». Дань, да, что?» «А если ты пересядешь за руль, то в восторге буду уже я». «Ну, Данька, мы ведь быстрее доедем». Глаза воробушка тут же сощуриваются, а на губах появляется знакомая ухмылочка. «Хитрая, да?» Наклонившись, он целует меня в губы и смеется. «Поехали, шеф. Теперь, когда у нас есть свой Санта, на Рождество мы точно успеем». Градов и Воронов. Позже вечером. В большом зале загородного коттеджа Романа Градова стоит наряженная ель и сервирован к Рождеству стол. Горит большой камин, отбрасывая медные блики на блестящий паркет. И звучит тихим фоном новогодняя композиция «Будь со мной в этот белый праздник». Неподалеку от камина с бокалами в руках стоят двое мужчин и ведут разговор. Сегодня не о бизнесе и не о делах. Иногда так бывает. «Да уж, обскакал Данька Ваньку. А кто бы мог подумать? Такой вольный орел летал. Мы с Валюшей думали еще долго не остепениться. Уж больно он. Норовистый он парень. А тут две свадьбы в один год, и первая у старшего близнеца». «Только твоя девочка оказалась на такое способна. Нам с женой Рита с первого взгляда понравилась. Хорошая она у тебя, светлая». Сокровище Роман Сергеевич. «Надеюсь, Данил это оценит и понимает». «А что, Андрей, своего-то научился отличать из близнецов? Я вот помню обоих мальчишками, но до сих пор поражаюсь, насколько они похожи». «Обижаете, хватило и одного раза. У Ивана вон при виде меня до сих пор взгляд обидой светится. Но руки короткие достать. А с Данилом мы бодаемся в упрямстве, кто кого». «Их кто же?» Оба мужчины смеются, вечер настроение располагают. Да пока ничья, <с> но я ему спуску не дам, не переживайте. Ну хоть сейчас-то признайся, Андрей, что тебе наш Денька с первой встречи понравился. Меня в таких вещах не проведешь. Спылил ты, как помнишь, а парень не разочаровал. Понравился. Он мне меня напоминает, я таким же был. Всегда знал, чего хочу. Точнее думал, что знаю, пока свою Дашу не встретил. «Да, помню, дед твой жаловался на упрямца внука, но ты и теперь не сильно изменился. Думаешь, не вижу, что делаешь по-своему. Куда это, Данил, вместо тебя летал? Никак решил хитростью пацана в бизнес заманить. Роман Сергеевич, вы как хотите это понимаете, но зятя я вам не отдам. Мне тоже правая рука нужна, пока Степан вырастет. Чтобы ввести в курс дела, сами знаете, не один год нужен». А у вас есть Илья и Яков. Кстати, не родила Полина? Если что-то нужно, вы только скажите. О, спасибо, Андрей. Да вот, со дня на день ждем. Воробушки и воробушки. В этом же зале. Катя, закрой глаза, у меня для тебя сюрприз. Ваня, если ты вздумал подсунуть мне какую-нибудь гадость, вроде той жуткой редкой рыбы... О, боги, да это же альпийский шоколад, мой любимый. Неужели коробочка Дрейвизон? Ну вот, а я думал, что твой любимый — это я. Умка, я готов обидеться. Если бы ты знала, на какой квест я решился, чтобы ее заполучить, ты бы мной гордилась. Ванечка, ты самый лучший, я тобой горжусь. Ребята, угощайтесь, он бесподобный. Птиц, скажи, ты это специально, да? Мне вчера доставка сообщила, что эксклюзивный заказ магазина, вот эту самую коробку конфеты с Берна, у меня увели из-под носа. Значит, это был ты. А, между прочим, моя жена их тоже очень любит. Ну, извини, клон, ты прощелкал, Я оказался первым. Смирись, брат, не всегда вам срит обходить нас с Катей. Что, до сих пор свадьбу забыть не можешь? Конечно, мне за тебя пришлось в последний момент свидетелей искать, в то время как ты нагло мной воспользовался. Я тебе это еще полжизни не забуду. Пока близнецы воробушки привычно спорят, их вторые половинки откровенно веселятся, за ними наблюдая. Интересно, Катя, наши дети тоже будут мыслить одинаково, вот как эти двое. Как думаешь? Не знаю, Рит, но думаю, ответ мы еще не скоро узнаем. Это почему же? Удивляется Иван, придвигаясь к своей умке. На Кате сегодня красивое платье, под цвет глаз, и девушка светится хорошим настроением. «Да, с чего вы взяли?» — говорит ему Данил, привычным жестом обнимая свою белокурую ромашку. Ее волосы распущены, как он любит, и шелком скользят под пальцами. Он незаметным жестом поправляет их на ее плече. «Потому что для начала, Даня, мне нужно закончить университет», — говорит Маргарита. «А мне аспирантуру». «Нет уж, вы двое как хотите, а мы с Ритой в вашем соревновании не участвуем». «А как же мы без вас?» Ну, как вариант, можно попытаться лабораторным путем скрестить ваши хромосомы, но не факт, что получится еще один воробушек. Наука ничего не гарантирует. А попроще нельзя? Можно, но только через несколько лет и без всякого соперничества. Ну, Кать, ты же видишь, как клон скалится. Посмотри на его наглую морду. Они снова с Ритой нас обойдут. Конечно, обойдем, потому что я старше. А еще моя ромашка покладистей. Да мы с Ритой уже завтра начнем думать о сыне. А вы пишите свои диссертации и лопайте шоколад хоть до пенсии. Что?! Умка решительно поднимается за стола, позабыв об альпийском сюрпризе. «Это мы еще посмотрим, кто кого обойдет!» «Не слушай Ванька, помни, у твоей жены на кону аспирантура и Нобелевка». «Так, Ваня, а ну-ка пошли! Нам нужно кое-что сделать прямо сейчас!» «Катя, как же любимый Дрейвизон?» Смеется Данил уже вслед своей невестке и хохочущему брату. Но девушка лишь сердито бросает поверх плеча «Подождет!» «Золушка, мы же не дадим их нас опередить!» «Кажется, твоему разбойнику грозит потеря авторитета». «Ни за что. Но, Дань, а как же Рождество?» «Любовь моя, поверь, это важнее».